Глава 18. Скрутившись в уголке на носу зяблика, я старалась сильнее вжаться в полог. На высоте было не только очень страшно, но и жутко холодно. Я с головой укрылась выданным главарём контрабандистов покрывалом, но от пронизывающего ветра это не спасало. Подышав на закоченевшие пальцы, спрятала руки под мышки. Туго затянутая на поясе верёвка неприятно сдавливала, но я ни за что не согласилась бы её развязать. Алистат и Вальдар отказались от страховочных тросов, но их пример не вдохновлял. И пусть надо мной уже полчаса потешалась бессовестная лишка, толстый канат вокруг талии давал хоть призрачное чувство безопасности. Как только они смогли меня уломать, от вида радостно прыгающего у самого борта фамильяра у меня перехватывало дыхание и кололо в висках. Мальчишка, казалось, совершенно не чувствовал холода. распахнув одолженную у одного из бандитов куртку, настолько огромную, что она едва не волочилась за Алерауном, он шнырял туда-сюда по палубе. Постоянно свешиваясь через край шлюпки, Вальдар безустанно что-то шептал и чертил в воздухе замысловатые символы. Если б не его обещание защитить тканевый купол охранным заклинанием, я ни за что не согласилась бы на эту авантюру. Ощущение от полета было ужасным. Мне едва хватило духа высунуть нос из-под покрывала, когда воздухолёт оторвался от поднятой к потолку пещеры платформы и нас ощутимо тряхнуло. Вцепившись в страховку до побелевших костяшек пальцев, я силилась вздохнуть. Но горло сдавило от подступивших рыданий. Заметивший моё плачевное состояние, Алистат присел рядом и притянул меня к себе. Доведя слезами и дрожа как в лихорадке, я прижалась к его груди. "Хорош трястись, ведьма". С такой заячьей душонкой сидела бы в своей деревне и не рыпалась». Полетать она решила, как бы ни пролетела. Злорадно припечатала Лишка, пружинящей походкой прохаживаясь по палубе воздухолёта. Кернир велел команде корабля смениться. Первым сопроводить нас в земли волшебного народца вызвался здоровяк Тей. Он и один стоил той пары крепышей, которые вернулись из прошлого полёта, но неожиданно желание присоединиться изъявила Лишка. Скайлар хотел было возразить, но увидев умоляющий взгляд зардевшегося бородача, сдался и махнул рукой. Толку от отдевици на борту было немного. Скорее всего, она навязалась только для того, чтобы всласть поиздеваться надо мной. И я полностью оправдала её ожидания, вскрикивая и стуча зубами от самой незначительной болтанки. Не дразнись, бандитка. Видишь, как ей плохо, укорил волшебник. Вокруг красотыща она дрейфт. Тебе нужен кто-то посмелее, оленёнок. Девица отошла к краю шлюпки, оперлась о бортик и выгнулась, отставив бедро. Даже несколько слоёв тёплой одежды не могли скрыть привлекательных изгибов её фигуры. Изображая, что с интересом изучает окрестности, лишь украдкой поглядывала через плечо на произведённый этой позой эффект. Алиста только усмехнулся, а вот те чуть не высыпал полную лопату угля мимо печки. Только оклик Скайла заставил бардача опомниться и вернуться к работе. До сих пор сжимающий меня в объятиях Мак наклонился и шепнул: Скоро полетим над хребтом затмения. Чем ближе к горам, тем сильнее может трясти, но зрелище будет просто невероятным. Если захочешь посмотреть, я помогу, ведь того стоит. Но только если ты сама пожелаешь взглянуть. Если не готова, настаивать не буду. Она лишь ко вниманию не обращай, она ревнует. Страшно. Ты не упадёшь, обещаю. Я когда-нибудь тебя подводил. Он сочувственно погладил меня по спине. Помнится, ты собирался меня сжечь. С перепугу мой голос прозвучал хрипло и сдавленно. Я уже отказался от этой идеи, так как выглянешь. Неуверенно Кивнов вцепилась в локоть Алиса и позволила медленно себя приподнять. Солнечный свет резанул даже сквозь зажмуренные веки. Какое-то время я не решалась открыть глаза, продолжая впиваться в многострадальную руку волшебника и привыкая к подрагиванию палубы под ногами. Ощущения от полёта совершенно не походили на морскую качку. Летучий корабль двигался плавно. Иногда даже казалось, что полёт всего лишь шутка, и зяблик просто стоит на земле. Но стоило налететь порыву ветра, судно проседало под ногами, и все чувства вопили об опасности. Это напоминало езду на ветхой телеге по ухабистой дороге, когда одно колесо попадает на кочку, а другое ухает в рытвину, заставляя сердце подпрыгнуть к самому горлу. С трудом совладав с собой, из-под ресниц посмотрела вперёд. До самого горизонта простиралось небо, бескрайние голубые просторы над белым морем. поражённо уставившись на разлившееся внизу молоко я ахнула облака мы плывём над облаками Аристотоб обнял меня за талию, заставляя встать прямо от восторга я чуть было не перегнулась через борт В просветах внизу проглядывало лоскутное одеяло охры степей, насыщенная молодая зелень лесов Серо-голубой массив предгорья и всё это крупными тёмными стежками сшивали бегущие с хребта реки. Ты освоилась быстрее, чем ожидалось. Теплота в его голосе могла поспорить с солнцем. Поднявшийся ветер раскачивал воздухолёт, заставляя прижаться сильнее. Алис улыбнулся и поплотнее укутал меня покрывалом, пеленая, как младенца. Судя по искоркам в глазах, он был вполне доволен происходящим. Седые волосы чародея разметались, образуя над головой сияющий ореол. Это зрелище ничуть не уступало чудесному ландшафту. Я словно в первый раз увидела Алистата. Захотелось коснуться его лица. Выскользнувшей из-под одеяла рука замерла на полпути и легла на грудь мага. Вдох, выдох. Пытаясь избавиться от наваждения, отвернулась, делая вид, что снова рассматриваю пейзаж. Нельзя показывать своё смущение. И вообще, я всё ещё злюсь. Илди с хитростью заставил меня выйти за него замуж, не представляя, как буду объяснять это принцу. О чём ты думаешь? Вопрос застал врасплох, и я выпалила первое, что попалось. О обвини. Светлая аура мага мгновенно померкла. Что тебе известно о посланниках любви? Вкратце спросил он. «Об Амурах?» Ну, это такие малыши с крылышками, соединяющие одинокие сердца. Кто их создал? Великая мать, кто же ещё? Удивившись неожиданной смене темы разговора, я с подозрением уставилась на Алистата. К чему он клонит? А зачем она сотворила Амуров? Не унимался чародей. Я же уже сказала, чтобы они помогали влюблённым обрести друг друга. Неправильный ответ, усмехнулся он. и как-то спрашивала, кого почитают фейри. Они поклоняются тому, в кого была влюблена твоя великая. Богиня мечтала соединиться с избранником и подарить ему дитя, которое стало бы плодом их любви. Но тот остался равнодушен. Тогда она решила создать ребёнка с помощью чар, в надежде, что так сможет удержать любимого подле себе. Амуры были опытным образцом. Милые похлощёки малыши с чистыми личиками и ясными глазами. Они могли покорить любое сердце. Одна беда: прототип вышел бракованным. Дети были совершенно очаровательными, почти идеальными, но они не взрослели. Разум Мамуров навеки оставался младенческим. Безстрастный бог не проявил к ним интереса. Раздосадованная богиня не решилась избавиться от умилительных крох. Всё же Амуры были её творениями. вместо этого она подарила им крылья. Сделала малышей посланниками любви и отправила с глаз долой. С тех самых пор любовь не только слепану и глупа, как пробка. Твоё увлечение принцем прямое тому доказательство. Да как ты? Оскорблённая до глубины души, я отпихнула ослабевшего чародея и уставилась вниз. Там Медленно огибая пики хребта Затмения, проплывали облака. Зяблик скользил над вершинами гор, слегка подрагивая на ветру. После такого изощрённого издевательства мне очень хотелось столкнуть элистата за борт, исключительно с целью проведения разведки местности, наговорил Речистый. А одной впечатлительной травнице теперь хлопанье крыльев мерещится. Прислушалась. Мерещится ли? Звук явно приближался. К трепеханию ткани на лопустях и шелесту купола воздухолёта я уже привыкла. Тут было что-то другое. Стая птиц? На такой высоте маловероятно, но не Амур же к нам пожаловали. По облакам внизу скользнула неясная тень. Она двигалась гораздо быстрее зяблика и неуклонно приближалась откуда-то сбоку. Взглянув в том направлении, я закричала: "Виверна!" Но было поздно. Гигантская чешуйчатая тварь вынырнула из-под брюха корабля. Она попыталась содануть хвостом под тканевому куполу, но в нескольких локтях от его поверхности жало словно застряло в воздухе. Успевший расслабиться Вальдар охнул, но колдовскую щит не опустел. Ящерица переросток забилась, селись вырваться и яростно раскачивая воздухолёт. Я припала к палубе, не чувя ног от страха, только бы защита выдержала. С поразительной скоростью великан великантей метнулся к твари с лопатой наперевес. Первый удар пришёлся на лапу. Когтистые пальцы от по самые суставы. Под громкие крики виверны палуба окрасилась алым. Шипя и извиваясь, она скребла по боку шлюпки единственной оставшейся лапой. тщетно пытаясь освободиться из магического захвата. Второй раз лопата опустилась на морду чудовища. Послышался омерзительный чавкающий хруст. Кстервинела взвыв, ящер выплюнул в фонтан тёмной крови. Все дружно отскочили к другому борту, спасаясь от тягучей жидкости с резким металлическим запахом. Судно накренилось. "Держите румпель!" в ужасе крикнул отброшенный в сторону Скайлар. В два прыжка Алистат оказался рядом с длинным рулевым рычагом и выровнял полёт. Миверна издала последний отчаянный вопль и обмякла, уронив длинную шею на палубу. ей поддел неподвижную тушу лопатой. Черенок жалобно затрещал, но не сломался. Крякнув от напряжения, Бородач перебросил мёртвое тело через бортик. Все целы. Скайлар обвёл палубу долгим взглядом. Никто, кроме ящерицы-переростка в бою не пострадал. Но капитан всё равно выглядел встревоженным. Виверны давно не забирались так далеко от ущелья, что могло их привлечь. Капитан запустил руку в волосы и замер в задумчивости. "Не что, а кто", наградив меня ненавидящим взглядом, прошипела Лишка. Как бы не хотелось поспорить, я пришла к такому же выводу. Прихлебатели Сандрелеи Тэль вряд ли так просто сдадутся и станут смиренно дожидаться на пограничной заставе. Их предводителем был столичный чародей, решивший выслужиться перед ведьмой. С него станет отправить на перехват ядовитых тварей. Живыми мы с листатом болотницы не нужны. Мой панурый вид раззадорил бандитку. Почувствовав превосходство, она подобрала обранённое мной покрывало и с гордым видом закинула его на плечо. Хищно улыбнувшись, девица открыла было рот, чтобы перейти в наступление. Но в этот момент зяблик качнулся. Огромный силуэт заслонил солнце. Глаза лишки расширились. Из её горла послышались булькающие звуки. Контрабандистка опустила удивлённый взгляд на свою грудь, из которой торчало остриё хвоста Верны. На серые куртке девушки быстро распускался алый цветок. Закричав подстреленной птицей, ты и кинулся к раненой подруге. Он замахнулся лопатой, но Верна дёрнулась в сторону. Штык под углом пробил борт шлюпки и загнулся и застрял. Увидев, что бандит остался без оружия, ящер зашипел и вытянул шею. стараясь достать его острыми зубами. Из пасти твари капала густая зловонная слюна. Бородач собрался броситься на неё с голыми руками, но оказавшийся за его спиной Алис оттащил мужчину. "Пусти, Лишка, Она ещё дышит". Здоровяк отбивался, пытаясь выбраться из мёртвой хватки волшебника. "Поздно. Прости". Издав последний судорожный хрип, Контрабандистка воззрела с намагой своего неудавшегося спасителя. В её стекленеющих глазах читался немой укор. Змеящаяся шея веверны выгнулась дугой. С громким щелчком её челюсти сомкнулись в воздухе там, где ещё секунду назад боролись тэй и волшебник. Висящее на хвосте тело девушки мешало твари проворно двигаться. Взревев в выступление, она стряхнула его вниз. Перед отправкой Кернир распорядился погрузить на борт ящик с оружием, но сейчас весь наш арсенал находился под правой лапой чудища. Меверна повела заострённой мордой, принюхалась и развернулась ко мне. Вертикальные зрачки янтарных глаз сузились. Острые зубы хищно клацнули. Она забралась на борт зяблика, сложила кожистые крылья и, опираясь на локти, поползла в мою сторону. Я попятилась. Но куда спрячешься на открытой палубе? Наперерез ящу руку кинулся Вальдар. Мальчишка оскалился, его била крупная дрожь. Виверны — естественные враги фейри, но отступать фамильяр не собирался. Он воздел руку и зашептал что-то на своём шелестящем языке. Едва заметный защитный барьер на куполе воздух пал. Зато перед нами появился полупрозрачный щит, отливающий на солнце всеми цветами радуги, как пузырёк в мыльной пене. Тверь не почуяла неладного. Ударилась о него и бешено взревев забила крыльями, о невидимый заслон. Алераон стиснул зубы. На лбу у него выступили мелкие капельки пота. С каждым ударом смертоносные челюсти дотягивались всё дальше. Воспользовавшись приступом слепой ярости чудища, Алистат юркнул ему за спину, вынул из ящика гарпуны и швырнул два из них тею и капитану. Услышав шум, ящер повернулся к магу и тут же получил удар истряём в глаз. Наконечник прошил его голову насквозь. Пронзительно взвизгнув, тварь заскребла крылом под древку, но лишь протолкнула его глубже. Подхватив пошатнувшегося Вальдара, я кинулась к волшебнику, но тут же растянулась на палубе. Бьющаяся в агонии виверна запуталась в моем страховочном тросе. Мигом оклемавшийся фамильяр вытащил кинжал из оголинища и принялся пилить им верёвку. Ящер потянулся к мальчишке, но тут его тело сотряслось от попадания второго гарпуна. Тей метил ровно в центр груди, в сердце, туда же, куда монстр ударил лишку. Вой оборвался, но разлившуюся тишину нарушил тонкий свист. В тканевый купол воздухолёта вцепилась третья тварь. Её когти прорвали оболочку, Летучий корабль накренился и начал неуклонно снижаться. Увидев мёртвого товарища, монстр расщерился, захлопал крыльями и нацелил когти на Алиса. Скайлар попытался проткнуть чудище, но брошенный им гарпун отскочил от толстой чешуи и отлетел прочь. Последние нити надрезанного страховочного троса лопнули. Едва понимая, что делаю, я схватила верёвку, выкрикнула заклинание семи узлов и накинула на ящера аркан. Воздухолёт снова тряхнуло, и туша дохлой твари съехала за борт, потащив за собой верещащую третью виверну. Её крылья стянула канатом. Пара чудовищ камнем полетела вниз. Капитан сцепился в румпель, стараясь хоть как-то исправить положение, но зяблик продолжал падение. Вальдар из последних сил плёл чары. Спуск замедлился, но не остановился. Тэй, подбрось угли в топку. Мы разобьёмся. крикнул капитан, но бандит словно не слышал его. На негнущихся ногах он доковылял до окровавленного покрывала, единственного, что осталось от меловидной разбойницы, и опустился на колени. Когда теи протянул к тряпице, руку, его пальцы дрожали. Не в силах смотреть на это, я подошла к калистату. Волшебник один за другим закидывал в печь углем, Подкармливать огонь без лопаты было не так уж просто. даже в четыре руки нам с трудом удавалось поддерживать нужную температуру горения к счастью виверн на горизонте не наблюдалось с новой волной чудищ нам было не совладать думаешь это из-за нас понизив голос не спросила я чародея несомненно я очередцы натравили на тебя и меня остальные их не интересовали разве что раздражали мешаясь под ногами На напали из-за покрывала. На нём был твой запах. Тварь промахнулась. Значит, это дело рук Кассандра или Лилетел, как привычнее. Подтвердил он мою догадку. Украткая взглянув на убитого горем Тея, я понурилась. Из-за меня, бандитка лишилась жизни по моей вине. На мгновение показалось, что мои руки в её крови. Держитесь, до да места не дотянем. Посадка будет жёсткой, скомандовал Скай. Палуба шлюпки завибрировала. Полностью выжатый Вальдар побледнел и завалился на бок. Тут же послышался треск. Надорванная ткань купола разошлась. Я едва поймала фамильяра, когда почувствовала, как пол уходит из-под ног. Успевший схватиться за бортали, удержал меня за плечи и привлёк к себе. Всего на миг корабль нырнул в облака, а затем земля и небо поменялись местами. В виде, как мимо пролетели оторванные лопасти, я зажмурилась. Жуткие треск и скрежет заставили сжаться. Чудовищный силу удар выбил воздух из лёгких. Спина взорвалась болью. Я открыла рот, но не смогла ни вскрикнуть, ни вздохнуть. Алая вспышка сменилась темнотой.